Птолемей II воевал с потомками Селевка I два раза. Сражались они за спорные территории в Сирии и Иудее, там, где проходила сухопутная граница. Первая сирийская война продолжалась с 276 по 272 годы до нашей эры. Вторая с 260 по 255 год до нашей эры. Эти войны не привели к определенным результатам, но в целом преимущество было на стороне Птолемеев, и иудея осталась в их власти. Иудеи пережили две эти войны без особых волнений. Они не участвовали в них и не стали жертвами, поскольку то был один из таких периодов истории, когда сражения сводились к маневрированию армией каждая из которых считала, что профессиональные воины – слишком большая ценность, и глупо ими рисковать. Поэтому было много соперничества за лучшую позицию и мало кровопролития. Фактически единственное, что можно сказать об иудейской истории в период правления Птолемеев, так это то, что примерно в 300 году до н.э. первосвященником стал Симон I, а после него, около 250 года до н.э., Ония II. Помимо иудей существовали еще две важные колонии евреев. Одна из них в долине Тигра Ефрата. Возникла три века назад со времен изгнания при Новоходоносоре. Главные исторические события их мало затронули. Вторая колония, гораздо более молодая, находилась в Александрии. Но именно Александрийская колония привнесла новую проблему в еврейский мир. Известно, что в период изгнания иврит исчез как язык общения простых евреев. В междуречии евреи стали говорить на арамейском языке, распространенном среди торговцев Западной Азии. Когда они возвратились в Иудею, то продолжали говорить на арамейском языке. Однако этот язык был тесно связан с ивритом. Для людей, знающих арамейский, совсем нетрудно было выучить и иврит, поэтому они могли по-прежнему читать Святые Писания. Благодаря этому не было особой нужды переводить Библию на арамейский язык. Многие иудейские евреи считали даже нечестивым делом появление священных книг на каком-либо другом языке, кроме иврита, ибо верили, с обычной для древних людей самоуверенностью, что иврит был языком Бога и первого человека. Тот факт, что иврит уже не являлся средством общения в обычной жизни иудеи, Почли за благо, потому что это превратило еврит в святой язык, предназначенный для святых вещей. Ну а как же евреи в Александрии и более мелкие, но быстро растущие колонии в других городах греческого периода? Греческая культура была чрезвычайно привлекательна, и евреи, родившиеся и выросшие в греческих городах, зачастую не знали никакого другого языка, кроме греческого. Библейские книги они не могли ни прочесть, ни понять. Поэтому, несмотря на иудейские предубеждения, Александрийские евреи начали настаивать на переводе Библии на греческий язык. Птолемеи поддержали это стремление. При Птолемее I, особенно при Птолемее II, Александрия стала интеллектуальной столицей мира. В ней был музей, являвшийся прототипом того, что сейчас мы назвали бы «исследовательским институтом», И огромная библиотека, самая большая из всех существовавших до изобретения печати. Очевидно, что Птолемеи стремились собрать в Александрии все накопленные знания, и они не ограничивались только греческими. Они поощряли и, возможно, даже помогали переводу еврейского священного писания на греческий язык. Поэтому где-то около 270 года до нашей эры библейские книги начали появляться впервые в истории на отличном от первоначального языке. Позднейшее предание приукрасило появление первого перевода Библии. Птолемей II предположительно послал за учеными мужами из Иудеи. Потребовалось якобы 70 ученых, или 72. Поэтому перевод в итоге стал называться «септуагинтой», от латинского слова «70». Более того, в предании говорится, что каждый из 70 или 72 переводчиков, переводил Библию отдельно и независимо, и когда переводы сравнили, все они оказались идентичными. Явная попытка показать, что греческая версия была также же не неспослана свыше, как и оригинальная на древнееврейском языке, потому что без божественного вмешательства не могут оказаться идентичными 70 независимых вариантов перевода.